Глава вторая. Договор. Тебе это что? Даррелл, пришедший в себя после неожиданного приступа дружелюбия Майка, отодвинулся. Я припомню, чтобы тебя когда-то интересовали мои дела. Так это раньше. А сейчас? Друг выдержал театральную паузу и заговорщицки понизил голос. Мне тут Ленда по секрету рассказал о твоих разработках. Воль сметнул в мою сторону недовольный взгляд. Я только плечами пожала, мол, я не специально. Так вот, это гениально. Не ожидал, что то такой умный. Здесь, наверное, Майку и душой кривить не пришлось. Спасибо, рад, что тебе понравилось. Сухо поблагодарил однокурсник. Очень понравилось. С готовностью подтвердил Майк. Настолько, что я решил тебе помочь. Повисла тишина. Мы с Вольсом оба круглыми глазами смотрели на Майка. Не знаю, о чем думал Даррелл, «Я же пыталась понять, что Майк несет и чего добивается». «Пожалуй, без твоей помощи я обойдусь», — процедил Вольс и поднялся. Наверное, он крепко пожалел, что связался со мной, не умеющий держать язык за зубами. «Не так быстро», — перегородил ему путь Майк. «Тебе нужен специалист по магическим животным. Настоящий специалист. И он перед тобой», — самодовольно улыбнулся друг Мы с Лендой были лучшими не только на нашем потоке, но и на всём факультете за последние годы. Хорошо не сказал несколько десятков лет. Это не повод начинать с тобой работать. Наверное, кто-то между ними всё-таки пробежал. Я нутром, точнее, эмпатически ощущала неприязнь Даррелла к Майку, но друга это не останавливало. Ленда занята по горло. Она ведь ко всему прочему ещё и учеников завела, представляешь? Правда? Вольс удивлённо повернулся ко мне. «Да что ж такое, неужели и он считает меня неспособной к наставничеству?» «Да, сейчас практической работой занимаются», подтвердила я. «Видишь, я не до твоих исследований, а я свободен и горю желанием с тобой поработать», продолжал напирать Майк. «Ещё скажи, всегда мечтал», усмехнулся Даррелл, но в его ответе и чувствах уже не было прежней неприязни. И я, пожалуй, впервые видела, как Майк применяет эмпатию на людях. И это впечатляло. Эмоциональный спектр вольса менялся на глазах. Самого Майка будто переполняли позитивные эмоции, которые перетекали к собеседнику. И вот Даррелл, только что собиравшийся уходить, больше не спешит прорываться к двери. «Ну так что, по рукам?» Майк протянул руку, а я едва не схватилась за сердце. «Он что, спятил?» «Так просто? А как же спросить про условия, оплату и прочее?» То ли Майк ослабил эмпатическое воздействие, то ли Даррелл собаку на таких делах съел. «Да какие условия?» — отмахнулся друг. «Мы же свои люди, неужто не договоримся? Мне много не надо, я больше за интерес и любовь к науке. К тому же я еще ничего не сделал, чтобы оплату с тебя требовать». «Тебе придется дать клятву а не разглашение ты в курсе?» «Нет, Майк, скажи «нет». «Не вопрос!» майки излучал такую радость, будто и впрямь мечта всей жизни сбылась. «Может, он мне мстит?» Даррел пожал ему руку и сел обратно на стул. Тут как раз чайник закипел, и Майк пошел колдовать над заваркой. «Ты давно-то учеников взяла?» Не удержался от вопроса однокурсник. «Вчера. Меньше всего сейчас хотелось обсуждать с кем-либо тему моего наставничества. А с Вольса мне вообще ничего обсуждать не хотелось. Надо же!» дарил подпер рукой голову. И как тебе первый день наставничества? Отвратительно на самом-то деле. Нормально, они хорошие ребята, смышленые. Практика не помешает, конечно. Обширная такая практика, интенсивная. Да и теорию было бы неплохо освежить. За год с Местером и Аланом они много успели забыть. Да ладно, вспомни себя после окончания Академии. Наверняка ты тоже не все умела и могла хотя была одной из лучших. Комплимент прозвучал как издевка. Если бы все сложилось чуть иначе, наверняка бы в дворец королевскому целителю на практику попало. Вот ведь, как ушедший в свое время от вилли, может, зря я так редко в храм хожу, хотя здесь больше заслуга моего бывшего, испортившего мне репутацию, но его благодарить как-то не хочется. Вот и я думаю, что научиться. Пусть только попробует у меня не научиться. Чаек готов. Майк, мило улыбаясь, поставил перед нами чашки. «Только вот с едой в этом доме беда. Я просто на рынок сходить не успела. Вечно друг выставляет меня не в лучшем свете». «Да-да, поэтому я так сказал, что ты у нас очень занята». «Когда-нибудь я его точно пристукну». «Давно вернулся», — спросил Даррелл Майка. «Вел однокурсник себя так, будто всю жизнь был частью нашей компании». «Нет, несколько дней как?» — отозвался друг. И сразу к Линде усмехнулся Вольс. «Нет, сначала домой к родителям заглянул». Мэг сделал вид, что намека не понял. Он, когда надо, частенько становился на редкость непонятливым. «Кстати, ты еще, наверное, не в курсе, аленда Линда испробовала твое лекарство на двух животных». «И темы менял мастерски». «И как?» — тут же оживился Даррелл. «Отлично, это уже я» овреждения исчезли магию обо их потихоньку восстанавливается насколько активно восстанавливается магия пока где-то четверть от первоначального но я сегодня еще не проверяла и вчера тоже не до того было это очень важный вопрос ольф сдержал в руках пустую кружку лекарства действует но с последующим восстановлением магического потенциала возникают проблемы он уменьшается. Майк продолжал выглядеть любезно-дружелюбным, но воздействие эмпатии ощутила на себе даже я. Интересно, насколько эффект эмпатии стойкий? Не заподозрит ли Вольс неладное через пару часиков или еще раньше, как только покинет клинику? Зависит от того, что лечим. Чем тяжелее рана или болезнь, тем больше магии требуется. Что-то серьезное может полностью вытянуть магию из организма. То есть магия не восстановится совсем? Интересно, согласился бы Ксавьер. Мы пока не так много исследований провели, но да, побочный эффект выгорания присутствует всегда. Не согласится, зуб даю. Я бы не согласилась. А пробовали как-то убрать побочку? Майк думал так же. Любой сильный маг выберет смерть. Без магии мы все равно умираем. Только медленно и мучительно. Конечно, пробовали. Думаешь, один такой умный. Даррел легонько подружески пихнул Майка. Совсем освоился у нас за 10 минут. Пока не получается. Понятно, но ничего. Майк в ответ положил Вольсу руку на плеча Теперь я в деле, так что все будет пучком. Ох, мне бы его оптимизм. Когда начинаем? Майки явно был готов подорваться и идти хоть сейчас. Давай завтра. Приходи в центральный целительский корпус. Меня там легко найти. Лаборатория там же, в южном крыле. Мне прям не терпится. Майк мечтательно закатил глаза. Мне тоже хотелось закатить глаза, но я сдержалась. Тогда до завтра. Вольс, наконец, поставил пустую чашку на стол и поднялся. Не буду больше Линду отвлекать, раз она такая занятая. Да и есть у вас тут нечего. Я стиснула у зуба, а Майк предательски засмеялся над шуткой. Вот пусть только полезет еще в холодильный ларь. С Майки даже обнялся на прощание. Ты ж подумай. Он со мной так не прощается перед очередной экспедицией. Ухода вольса я ждала, едва сдерживаясь, готовая выпихнуть обоих наружу. Пусть там обнимаются. Может, он тебе всегда нравился? А я и не подозревала. Накинулась я на друга, стоило Даррелла свалить из моего дома. Ха-то!» Подмигнул Майки. увидела сейчас в на заказ костюме. И у Гаши чувства вспыхнули с новой силой. «Очень смешно. Что ты задумал? Зачем весь этот спектакль?» А он сейчас очухается и поймет, что не по своей воле пригласил тебя в свою лабораторию? «Дорогуша, я тебя умоляю», — покачал головой Мэйки. «Не ожидал, что ты такого низкого мнения о моих способностях? На пару суток точно хватит. А так как я наведаюсь к нему уже завтра и закреплю эффект, то он ничего не поймет, гарантирую». «И все-таки он же клятву просит. А мистера Пауля через клятву и убили?» «Рыба моя», — приобнил меня друг. Это всего лишь Вольс. Он как был закомплексованным мальчиком, так и остался. Да и когда-то стал такой осторожный. С тех пор, как сильный проклетенек умер, а высший лорд подхватил драконью чуму. Я сбросил руку Майка. «Не нервничай, я не пропаду», — подмигнул Майк. «Пойдем проверим твоих рабов, сколько они там возиться собираются». Ученики находились на завершающей стадии. Еще пара кристаллов, и анализ будет готов. Ладони у меня мгновенно взмокли. Как пережить последние несколько минут? Друг обнял меня за плечи и шепнул. «Все будет хорошо». За себя я не так боялась, темная магия не оказывала на меня никакого влияния. А вот Дао... «Ваш анализ отрицательный», — отчитался, закончивший первым Рэй. И во, во... сил... и... и его... выдавил из себя Кейв. Не в силах до конца поверить, я подошла сначала к Кевину, затем к Рэю, и точно... Ни один кристалл не сменил цвет. А потом со стоном опустилась в кресло и закрыла лицо. Отпустила, наконец. Интересно, да? Майк также стоял возле операционного стола, за которым расположились парни. Вы здоровы, хотя много контактировали с лордом. А значит, воздушно-капельным чума точно не передается. Да. Я пока плохо соображал но об этом подумать успела. Если мы не заразились, значит, об эпидемии пока говорить рано. «Вот только как я подхватил лорд», — продолжал слух рассуждать друг. «Что думаете, любители старых сказок?» Я потерла пальцами виски, стимулируя мысленную деятельность. Во всех учебниках говорилось, что зараза была магического происхождения, что распространялось быстро и легко, но нигде не говорилось, как именно. Странно, что мы раньше об этом не задумывались. Наверное, потому что во время учебы предпочитали реальные занятия а все, касающиеся чумы, воспринимали как пережиток прошлого. И еще помню, страдали ночами, заучивая, в какой последовательности какие кристаллы идут при анализе на драконью чуму. «Идем читать книги», — хлопнула в ладоши я. Сказать оказалось легче, чем сделать. В отличие от некоторых, я ночью не спала, как и Майк. И если днем держалась на волнении и стрессе, то, узнав результаты анализов, принялась клевать носом над разного рода литературой. В современных медицинских справочниках про драконью чуму вообще не говорилось, будто и не существовало такой болезни. Нашлась она только в каких-то работах отдельных ученых, где оказалось больше домыслов и рассуждений без какой-либо практической пользы. Все. Я захлопнул очередной труд, не приблизивший меня ни на каплю к ответам о чуме. Я спать. Я с тобой. Майк потер красные глаза и, последовав моему примеру, отложил книгу. Если что найдете, сделай закладки. Завтра покажете. Но книги все убрать. Распорядилась я. Майк, куда ты их в прошлый раз спрятал? Полка для продуктов. Она у тебя вечно пустая стоит. А так, хоть польза какая-то. Я вздохнула. Своя правда в словах друга имелась. Иду стоило закупить, завтра же отправлю парней на рынок. Но вместе с Розе. Не уверена, что они смогут нормально выбрать продукты, а торговаться точно не умеют. Мне же придется ходить в режим жестокой экономии. Эх, плакали мои тёплые ботинки и куртка. Но живность я покормила в обычном режиме и выгуляла. Им надо придерживаться рациона. Так что страдать придётся нам. А по большей части, естественно, мне. Майк Каллен за это время успел принять душ и дожидался меня на кровати, завернувшись с покрывала. «Тебе придётся спать со мной. В гостевой спальни, пока мои ученики». Предупредила я Майка. «Да, не в впервые». «Ты мне только одеяло дай, а то не хочу у тебя его ночью отбирать», — зевнул друг, не раз ночевавший у меня в общежитии. «А чем две другие комнаты заняты?» «Церри и террариумом». «Ах, точно. Все время про Цербера забываю. Пристроил бы ты его куда-нибудь, он же жрет больше меня и двух твоих рабов вместе взятых». «Да как-то так не получилось». «А ты, можно подумать, старалась», — проворчал друг, укладываясь поудобнее. «А почему ты у стенки? Я не хочу спать с краю». «Кто первый лег, того и стенка», — ответил друг, а мне пришлось смириться. Сил на то, чтобы выкорчевывать Майка на другую половину кровати, все равно не осталось. Зато в голову пришла другая идея. Утром зазвонил будильник. Ну, как зазвонил, я бы назвала это «Заревел». Майк, разумеется, заорал вместе с ним. Я спряталась под одеяло, оставив себе щелку, чтобы наблюдать за приятным пробуждением вредителя. Пусть насладится незабываемым утром, раз сам удружил. Впрочем, Майк сориентировался лучше меня, поэтому сразу зажег в руки огонь. Точно, у него ведь уровень темной магии. Двойка, зато стихийная, на восемь. «Все хорошо!» — крикнула я другу, надеясь, что он расслышит. А то спалит еще дом ненароком. Будильник, как и в прошлый раз, успокоился, стоило взять его в руки. Майк ошарашенно смотрел на вершину меховское мысли не мог взять в толк. «Как такой мелкий?» Умещающийся в мою ладонь предмет способен издавать столь страшные звуки. «Усилитель внутри стоит», — улыбнулась я. «Могу подарить, если понравился». «Кошмар», — поёшился друг. «Поэтому я и считаю классическую магию намного лучше, чем все эти меховские штучки». «У вас всё в порядке», — через тонюсенькую щелочку заглянул Рэй. «Просто отлично», — отозвалась я, прикрывая дверь. «У нас с тобой разные представления об отлично. Давай их выкинем, а?» Майк с каким-то первобытным ужасом взирал на часы. «Ты что? За них деньги уплочены». «Тогда продадим». «Кому?» «Тебе, если только. Не хочешь приобрести почти новые «Линда, так нельзя». Майк выглядел растрепанным и несчастным, растерявший весь свой лоск и очарование. «Такую вещь только стан врагов подбрасывать, чтобы сеять ужас и панику в их ряды». Я тебе новое подарю, честное слово. Но эти больше при мне не используй. Лавлю на слове. А сама кинула будильник другу. Он поймал, конечно, но тут же отложил. Чур, я первая в душу. У меня прием через полчаса. А ты пока. О завтраке позабудься. У тебя двое рабов, пусть они и заботятся. Друг после неудачного пробуждения пребывал не в духе. Это ты сам разбирайся. Но чтобы через десять минут завтрак у меня был... Ты с чего? «Придумай что-нибудь. Ты же мастер». И тут главное быстро выскочить из комнаты, чтобы Майк в ответ ничего сказать не успел. Но завтрак у меня в итоге сторонними Рэя и Кейва, а еще недовольного Майка, приготовился. Ну что, наливая из турки кофе, второе мое коронное блюдо, спасибо бессонным ночам еще в академии, спросил я парней, нашли что-нибудь интересное? «В книгах ничего нет». Рэя размешивала ложкой сахар в кружке. Сахара, к слову, он положил ложек пять в небольшую кружку. Мне не жалко, но как такое можно пить? Одни сказки, которые нам еще с детства рассказывали. М -м моей книге было кое-что. Поинтересуйся, сегодня ударило, как он справился с заиканием. Шепнула я Майку. Сам о том же подумал. Улыбнулся друг, а громко произнес. «Кейф, говори на выдохе, набирай в грудь воздуха побольше». «Не нервничай, бить не будем». Теперь Майк излучал спокойствие. Уверен, ребята также обладали эмпатией, животными без нее нельзя, но сопротивляться воздействию не стали. Белобрысый сделал вдох-выдох и кивнул. «Мне эту книгу дед передал...» «Посмотри, впрямь лучше». «Сказала, что ее писали 150 лет назад». Тогда еще была правда». «Показывай». Мучить ученика, заставляя его объясняться, не хотелось. «Я де де делал закладки». Открыв первую же, я наткнулась на иллюстрацию. На одной странице был красочно изображен флакон жидкостью на другой шел рассказ про мага. Интересно, называется ли где-то в истории его имя? Или об одном из тех, кто выпустил чуму, предпочли забыть? Суть сводилась к тому, что чему они везли в нескольких запечатанных колбах, помещенных в черные... Какое совпадение? Ящики. Но сколько я не читала дальше, сведений о том, что они сделали дальше с этими колбами, не нашлось. «Давайте рассуждать логически». Мак перевернул к себе книгу. «Воздушно-капельный путь исключаем, иначе бы пострадали Линда и дал Да и наверняка кто-то еще подхватил. И мы бы уже знали об этом». Я сегодня в целительском корпусе наведу справки, но мне кажется, что слухи бы поползли. При этом наши предки столкнулись с эпидемией, значит, что-то массовое. Подхватила я. Мы с другом переглянулись. Кое-какая идея имелась. Есть варианты. Я по очереди посмотрел на учеников. Хотелось, чтобы они высказали свои версии. Интересно, совпадут ли наши взгляды опять? Желудочно-кишечный тракт. Осторожно предположил Рэй. Майк одобрительно кивнул. «Скорее всего», — озвучил свою мысль друг, — «если не воздух, значит вода». «Отравили воду?» — я вернулась на страницу с колбой. «Воду пьют люди, животные, поливают растения». Предлагая взять эту версию за отправную». Майк наклонился, почти столкнувшись со мной лбом. Но колба, пусть и нарисована красиво, не содержала в себе никаких подсказок. Да и выглядеть на самом-то деле могла как угодно». «Подобное лечится подобным. Что хорошо распространяется в воде?» «Да всё что угодно. Версий с такими вводными можно напридумывать множество. Нам нужны какие-то зацепки по лекарству». Их поищем уволься. «Вот чую, что не просто так он разрабатывает своё невероятное лекарство. Иногда самоуверенность друга меня убивала. Ты там поосторожнее только, — попросила я. Не переусердствуй». «Дорогуша, не поверишь, но я не самоубийца. Разумеется, я не собираюсь переть на пролом. Между прочим, а где твой лорд?» «От Ксавьера ничего не слышно со вчерашнего дня, и я сама начала порядком волноваться. Все ли у него хорошо?» «Или нехорошо «Про больного драконью чумой такое сложно сказать, но жив он там вообще. Весточку бы какую по переговорнику прислал. Радостная Розия с большой корзиной выпечки пришла аккурат к концу завтрака. «Доброе утро!» Помощница сияла сильнее обычного. «Родители разрешили вашим ученикам жить у нас. Даже плат согласились уменьшить. Говорят, благодаря клинике их лавочка получила дополнительную рекламу и приток покупателей». И при этом глазами девушка стрельнула в Майка. Майкален Каллен выстрел проигнорировал. Наверное, стоило поговорить с Розе, чтобы она переключила внимание на кого-нибудь еще. «Да хоть на одного из моих учеников. Вон Рэй очень даже ничего. Да и Кейв, когда молчит, производит исключительно положительное впечатление». Правда, на мой вкус, блондинчик был слишком уж смазливым. Надо у Майки поинтересоваться, не из их ли он братья. «Ой, а что у вас за книжки такие?» — вытянула шея любопытная помощница. «Это Рэй с Кевином занимаются. Освежают познания. быстро ответила я, задвигая книги на задний план и активно подмигивая, что пора бы все убирать. Розе. Отвлекла я внимание помощницы от нашей подпольной деятельности по изучению чумы. «Я хочу отправить тебя вместе с ребятами на рынок. Нам нужно основательно закупиться едой. Пусть и жить они будут у вас, на столоваться все равно продолжат у меня». «И готовить», — промелькнула коварная мысль. «Конечно, мэстрес, вам нужно лучше питаться, я всегда говорила. Да и ученикам вашим не помешало бы». Последнее не прозвучало комплиментом. Видимо, шансов у ребят отвлечь на себя внимание Рози от Майка немного. Хотя, если немного откормить, Майки ведь тоже не отличаются габаритами. «Ладно, вы тут пока налаживайте быт, а я пошел готовиться к визиту в Центральный Целительский». Майк небрежно промокнул губы салфеткой, чем вновь привлек внимание помощница. «Да что ж такое?» «А вы с людьми в Целительском работаете?» Восхищенно спросила девушка. «Сегодняшнего дня с людьми», не слишком-то радостно ответил друг. «Удачи тебе», — пожелала я. И пошла провожать Майка. «Дорогуша», — друг недовольно обернулся перед самой дверью. «Ты меня как на войну отправляешь, честное слово». «Я молчу», — обиделась я. Специально же ничего не говорила, чтобы не нервировать. «Молчишь, но волнуешься слишком интенсивно. Убавь эмоции, рыба моя». «Майк, я взяла друга за руку. Может, стоит с Ксавьером все согласовать, чтобы прикрыть себя в случае чего?» «О, Шетч, Драгуша, я не маленький мальчик, и представь себе, умею за себя постоять. Твой будильник меня просто врасплох застал, надеюсь, больше ты им не воспользуешься». «Ладно, береги себя, и исцелительского обязательно загляни ко мне». «Если ты обещаешь организовать ужин, только не своими руками, пожалуйста. так и быть, загляну и расскажу, как все прошло идет». «Обещаю вкусный ужин». Майк как-то недоверчиво улыбнулся и ушел, чмокнув меня на прощание, в щеку. «Ох, и не нравится мне его затея».